Глава двадцать восьмая Остаток дня Валерия провела в магической комнате, изучая древние рукописи и общаясь с оракулом, вызывать которого пришлось дважды. За всю свою практику девушке не доводилось еще сталкиваться с настолько мощным проявлением черной силы. И здесь никак нельзя было ошибиться. Слишком велики оказывались шансы навлечь беду на себя и своих близких. Когда голова у неё кружилась от усталости, Лера покинула комнату и пошла на кухню попить воды. В окно она увидела возвращающихся Варю с Марком. Сделав пару глотков, девушка поспешила им навстречу. Судя по весёлому, оживлённому виду Варвары, поход на пустырь прошёл успешно. Сбросив туфли, она повернулась спиной к Марку, чтобы тот расстегнул молнию на платье. И немедленно принялась рассказывать, как всё прошло. Похоже, звёзды в этот раз благоволили Варваре. Когда они явились на пустырь, трейлеры с строиковым оборудованием ещё не начали разгружаться. Зато из автобуса выгрузились артисты и вовсю скандалили с принимающей стороной из-за возникших проблем с размещением. Оказывается, им забронировали гостиницу, которая благополучно закрылась ещё неделю назад. Сориентировавшись в ситуации, Варя с Марком пошли в магазинчик при винзаводе. Купили там несколько бутылок вина и пластиковые стаканчики. Вернувшись обратно, Варвара решительным шагом направилась к группе уставших злых артистов, поприветствовала от лица всех жителей Дивноморска. выразила сожаление, что так вышло с гостиницей, и дабы сгладить ситуацию, предложила поглоточку прекрасного местного вина. Предложение встретили с большим энтузиазмом, вино быстренько распили за здоровье чутких, добросердечных жителей города и делегировали Марка за добавкой. А в стакан этому несчастному циркачу с афиши Она так ловко свою отраву приворотную подсыпала, что только я это и заметил. Умудрился Марк вставить фразу в бурный монолог Варвары. Ловкость рук и никакого мошенничества. С довольной ухмылкой Варя направилась в свою комнату и вышла оттуда в коротеньком халатике, на ходу распуская волосы. Он что, и впрям так хорош, как на афише? Увидев его вживую, ты не передумала? Поинтересовалась Лера. Конечно, без грима, фотошопа и тигра он выглядит не столь эпично. Но для короткого курортного приключения вполне сойдёт. Кстати, его зовут Роман. Так что всюду знаки. Зайдя на кухню, Варя открыла холодильник и осмотрела небогатый ассортимент на полках. И дальше что? спросила Лера, присаживаясь за стол. До «Да чего-то договорились? Конечно, Варя вынула из холодильника сыр, вечно и принялась нарезать. Увидимся завтра, погуляем. Я покажу ему город, а послезавтра Роман всех нас пригласил на репетицию. Всех? И меня? Да, я сказала, что у меня, кроме брата, Варя кивнула в сторону Марка. Есть ещё и сестра. Так что всей семьёй пойдём. Он же мой брат. Если ты моя сестра, Значит, он нам обеим брат. Разве не логично? Логично. Лера устало помассировала гудящие виски. Так, теперь по поводу Антона. Дело серьёзное. Помочь ему не так просто. И чтобы не рисковать, мальчика нужно привести сюда. Варвара обернулась и удивлённо взглянула на подругу. В магическую комнату? Уточнила она, словно ушам своим не поверила. Да. Подперев ладонью подбородок, Лера принялась задумчиво постукивать пальцами по столу. "В случае исключительный. А как же?" начал Марк. "Я всё продумала. Мальчик толком не поймёт, что за странная обстановка в комнате, но он может что-нибудь рассказать взрослым, а этого допускать не следует. Поэтому всё, что есть в комнате, в зависимости простынями закроем газетами". Марк ещё собирался что-то сказать, но тут зазвонил телефон Леры. Посмотрев на экран, девушка увидела, что звонит Ленусик, и нажала на приём вызова. Без лишних приветствий и предисловий Лена сразу перешла к сути дела. В номере 32 никто не проживал. Комната стояла пустая, чистая, готовая к заселению. Куда она подевалась, а? Всегда весёлый и бодрый голос Ленуси звучал расстроенно, почти испуганно. Где эта Белла, чтобы она была здорова, змеюка такая? Совсем я из-за неё покой и сон потеряла. Надо подумать, ответила Валерия, желая только одного, как можно скорее отправиться в тишину и покой своей комнаты. Позвоню тебе завтра утром, с надеждой уточнила Лена. Может, и утром, но скорее всего днём или вечером. Успокойся и не переживай, мы разберёмся. Если разберётесь, то я всем вам бесплатно сделаю ногти на всех конечностях, брови сделаю и ресторан ещё с меня, выпалила девушка. Кстати, хочешь марку итальянских рубашек приволаку? Приятельница продаёт по хорошей цене, настоящая Италия. Давай, лишними не будут, улыбнулась Лера и добавила: Всё будет хорошо. Я обещаю.